Глава двадцать пятая Серджио меня ошеломил. Я следовала за ним, не осознавая, куда иду и зачем. Он помог меня одеться, вывел на улицу, а потом спросил. «Здесь слишком холодно. Куда мы можем пойти? Чтобы не мешать деду и не нервировать твою семью?» Я очнулась, огляделась. Мы в центре города. Зима. Можно пойти в кинотеатр или в музей а можно я затащила их на самую большую городскую горку. Боевики сначала весьма скептически смотрели на это развлечение. Лес вокруг, наезженный скат. Но я арендовала для всех плюшки, упала на свою и с визгом восторга покатилась вниз, ловя лицом снежное крошево. Следом сорвались Серджио и Ас, потом остальные ребята — Они пытались корректировать движение магии, забыв, что находятся в безмагическом мире, и потому едва не улетели с трассы. Зато потом, сообразив, что и как, очень ловко рулили телами, умудряясь сталкивать друг друга с накатанной дорожки и соревноваться, кто проедет дальше. Потом мы купили шашлыки, горячий чай и долго смотрели, как солнце опускается за сопку. В какой-то момент серджо застыл, дернулся и сказал, «Пора возвращаться. Все готово. Нас ждут». Мы вызвали такси и поехали в гостиницу. Меня сразу увели переодеваться, а Серджио утащила возбужденная Амрита. Душ, быстрая сушка волос и чудное белое платье с тысячи извинений от мамы Серджио. «Прости нас, Елена, я знаю, девушки хотят сами выбирать для себя свадебное платье, но дед устроил все так быстро, что звонить и уточнять не было времени». «Это пустяки», — заверила я добрую женщину, натягивая белье. «Вот если бы кто-то взялся выбирать за меня инструменты или рабочую защиту, то я бы возмутилась, а платье я одену всего один раз на пару часов. Если будет неудобно, потерплю». С такими мыслями я скользнула внутрь узкого мягкого чулка и чуть не застонала от восторга. Внутри платье напоминало высококлассную кашемировую водолазку. Точнее, оно и было такой водолазкой, только длинной. Мои украшения, привезенные братьями в той самой коробке от обуви, очень красиво легли поверх тонкого белого трикотажа. А теперь это ваше покрывало на голову. — улыбнулась мама Серджио, прикрепляя к диадеме небольшой кусок летящего шифона. «У вас нет такой традиции?» — уточнила я. «У нас невеста одевается в серый цвет, что означает ее горе по утрате прежней семьи, и распускает волосы, чтобы показать свою магическую силу. Жених? Да, ты скоро все узнаешь!» — заверила меня Суккуба и заторопила. «Идем скорее, нас уже ждут!» Мы спустились на лифте в ресторан, прошли между накрытых столов к отдельному столику, накрытому поверх белой скатерти пестрым платком. У столика нас ждали взволнованный Серджио, его отец, дед и... Я чуть не споткнулась. Известный на всю страну экстрасенс. Так вот, какие связи у старого инкуба в комитете контроля. Этот человек... Человек ли... «Имеет достаточно влияния денег, чтобы организовать свадьбу за один день». Пока немолодая скучная тетенька с безумным хохолком на голове что-то бубнила себе под нос, я вдруг начала приходить в себя. «Это я! Я, Ленка Макарова, выхожу замуж! За инкуба!» «Да магистр Турменис меня в землю вобьет гаечным ключом!» На словах «Прошу ответить невесту» я открыла было рот сказать, что я передумала, но Серджио повернулся ко мне, заглянул в глаза своими невозможными глазами и прошептал «Ты будешь помогать парням с моготехникой?» «Да», — ответила я, прежде чем успела что-то сообразить. Довольный хитрец просиял и запечатал мне рот поцелуем.